посетить вницы великого князя Кирилла Владимировича императора Кирилла I, как он себя именует. Или тоже деловые интересы? Разве могут меня связывать деловые интересы с Кириллом Владимировичем? возразил Разолин. Не скрою, я получил от него письмо с предложением о сотрудничестве, но при встрече убедился, что это невозможно. Почему? Вы не поверите тому, что я скажу, господин Менжинский. Но ваш режим для России подходит больше, чем император Кирилл Первый. Интересные суждения. Вы же монархист по убеждениям, Раздолин. Да, монархист. Считаю, что правление разумного, дальновидного и просвещенного монарха есть в ней лучшая форма. Вы полагаете, что у императора Кирилла отсутствуют эти качества? Да... Вас не должны серьёзно тревожить его притязания на русский престол. Эти потуги смахивают на пиреточный фарс. А единолично полывнул Святислав Продолжович. Редко признаться, доводится встречать таких самовлетичных монархистов. Монархии лучшие формы правления, но император Кирилл не подходит. Раньше монархисты были более покладистыми, признавали императором России любого немецкого князька. Веримы заменяются. История, как вы знаете, не поворачивается вспять. Вашу форму власти, господин Минжинский, воспринимает народ. В сравнении с советами монархии проигрывает, даже в глазах таких, как я, убеждённых монархистов. Но вы наш враг раздорный. «Да, я не могу сказать, что симпатизирую советом, господин Минжинский, но поймите меня, когда деловой человек приезжает с предложением вложить капитал, он верит, что его партнер не окажется банкротом. Я рассматриваю вас как устойчивого и платежеспособного контрагента». «Резонно и доказательно», — согласился Минжинский. «Он понимал, что сейчас войсковой старшина говорит правду». Странно, что у вас раздолен так изменились отношения к великому князю. Вы же состояли в свите. Одно время даже были его адъютантом. Прибавьте, господин Минжинский, что я окончил пажеский корпус и с детства воспитан в безотчетной преданности особом царствующей фамилии. В то время за великого князя я не задумывал и смог отдать жизнь. Потом революция. Мой кумир, великий князь Российской империи, нацепил как гимназист красный бант и присягнул господину Кевинскому, который одно время служил у моего отца юрисконсультом конных заводов. Служил, получал жалование. Теперь я понимаю, что стоит пообещать миллионов 5, и Кирилл Владимирович присягнет большевикам. Только вы не будете бросать деньги на ветер в то время мне впор было пустить пулю в лоб не пустили раздолен занялись другими делами у войскового старшины вдрогнуло в трекадык не просто было сразу во всём разобраться вы не пустил потому что обидный был из-за такого человека себя жизни лишать до сих пор не понимаю как удалось мне удержаться на ногах а знаете вы что в эмиграции я не пошёл на поклон ни к врангелю ни к кутепову Не влезал в долги, не продавал ни совести, ни имущества. Уехал в Англию, там встретил Эдит. Могу сказать, что в тогдашнем положении вы поступили умно. Выгодно определили последнее, что у вас оставалось. Я надеюсь, что Эдит на свободе. Прошу иметь в виду, что она британская подданная, и у нее английский паспорт. Поэтому вы предусмотрительно и захватили ее с собой в деловую поездку чтобы в случае осложнений она могла прибежать к консулу и хлопотать об освобождении супруга из лап зверьей чекистов. Так, кажется, вы нас именуете. Ещё похлеще. Невежливо мы intelligence service бранными словами не обзываем. Почему из Парижа поехали к нам через Гельсингфорс? Так было легче оформить визу, господин Минжинский. «Кроме того, мне нужна была крупная партия картона?» По поспешности и четкости ответа Минжинский понял, что Раздолин ждал вопроса и подготовился к нему. По полученным сведениям, партия картона была им действительно закуплена в Гельсингфорсе. «С кем вы встречались на даче Фролова?»